Слушатель в роли собеседника. Мы с Жерардом Хэкетом дружим уже 52 года. Познакомились на первом курсе колледжа, когда нам было по 17. Мы тогда сошлись и с тех пор не расстаемся. Жерард — кореглазый и опрятный мужчина высокого роста. Он худощав и носит усы. Убежденный оптимист, Жерард легко может улыбнуться или рассмеяться. За пятьдесят с гаком лет мы провели множество душевных и важных разговоров. Я нахожу Жерарда как одухотворенным собеседником, так и хорошим слушателем. Он всегда готов обменяться мыслями. Я прошу его поговорить со мной о важности умения слушать, которое явилось ключевым фактором нашей дружбы. Жерард счастлив сделать мне такое одолжение. Если вы хотите, чтобы разговор не был пустым, «Будьте внимательны», — начинает он. «Это важный инструмент в вашем наборе собеседника. Ключевой, если хотите, чтобы обе стороны были удовлетворены разговором». Жерард делает паузу и задумчиво продолжает. Во время хорошего разговора обе стороны учатся. Если каждому человеку дать шанс высказаться и послушать, беседа станет катализатором. В диалоге рождается знание. «Каждый скажет про себя. Вот об этом я сам никогда не думал». Слушание приводит к инсайтам. Если все время говорит одна сторона, инсайта не случится. Жерард снова делает паузу, потом продолжает с ностальгией в голосе. «Меня воспитывали в детстве как хорошего собеседника, советую проводить личные беседы с элементами активного слушания и активного говорения». Дети наблюдают и слушают. Такую модель поведения я видел за обеденным столом. Возвращаясь в наше время, Жерард продолжает. Если человек постоянно говорит, но не слушает... Мой мозг включает автопилот. Если нет двух активных слушателей и двух активных собеседников, то теоретически толку в разговоре не будет. Когда мне приходится выслушивать монолог, я отстраняюсь от разговора с максимально возможной для человека скоростью». Жерард делает паузу, а затем продолжает. «Разговоры, где нет места внимательному слушанию, в которых диалог превращается в монолог, вызывают у меня фрустрацию. Я не ищу продолжения беседы, если наблюдаю такой паттерн. Умение слушать... «Превращает тебя в более качественного собеседника», продолжает Жерард. «Я с нетерпением жду встреч с людьми, которые умеют слушать, а еще с теми, кто умеет формулировать мысли. Такие разговоры я помню. Это диалоги, а не монологи. Каждая сторона вносит свой вклад и уважает мнение собеседника. Это вопрос уважения. Выслушать человека, с которым ты говоришь». Мы уважаем друг друга как люди, а не найти место для другого человека не особо вежливо. Жерард приходит к заключению. Можно сказать, я верю в золотое правило, применимую к беседам версию «относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Хорошая беседа научит нас новому. Если ты слишком много говоришь и не слушаешь, Ты отказываешься от этой возможности. Не умея слушать, ты многое теряешь. Попробуйте сделать. Мы учимся, слушая. Найдите время, чтобы осознанно выслушать друга. Не перебивайте. Дайте другу возможность высказать идею в полном объеме. Позвольте себе удивиться. Купите открытку и подпишите ее. Спасибо за чудесную беседу. Отправьте другу.